Часть вторая Мы, сам друг, над степью в полночь стали, Не вернуться, не взглянуть назад. За непрядвы лебеди кричали, И опять, опять они кричат. На пути горючий белый камень, За рекой поганая орда, Светлый стяг над нашими полками Не взыграет больше никогда. И к земле склонившись головою, говорит мне друг: "Остри свой меч, чтоб недаром биться с татаровою, за святое дело мёртвым лечь. Я не первый воин, не последний. Долго будет родина больна. Помнишь, за раннюю обедней, мило друга, светлая жена. 8 июня" 1908 года